Глава 254. Пауль Тюмель, он же Карл, он же Рене, он же агент А-54, смог выжить в Терезине до апреля 45 -го года, а потом союзники подошли к Праге, и нацисты, покидая страну, не захотели оставлять после себя чересчур много чересчур осведомленных свидетелей. Вот за Тюммелем приходят, чтобы отвезти его на расстрел. Он просит соседа по камере передать, если сможет от него поклон полковнику Моравцу, и добавляет. «Скажите еще, что для меня было истинным удовольствием работать с чехословацкой разведкой. Грустно, что все должно кончиться так, как кончается, но утешение в том, что все оказалось не зря. Послание будет передано».